Глава 4. Западные границы озерного края. предгорье Когда-то западные предгорья и низменность озер населял один и тот же народ. Здесь располагались поселения пастухов, пасущих несчислимые стада на лугах. Ниже стояли поселки пахарей, выращивающих пшеницу, рожь, проса, овес и масличные культуры. На самом перевале выселись остатки каменной крепости, сторожившей окрестности. В предгорье было многолюдных удобное место. Выход к реке и к перевалу. Прямой путь к жителям, расселившимся по берегам озер. Свидетельством того были остатки хороших дорог. Ранее здесь, немного выше лагеря, стоял большой торговый город. Его руины величественно раскинулись на плато. Но сейчас там нечего было делать. Горцы и время разорили, разрушили, растащили все, что можно. Останки стали прибежищем для диких зверей». Самих жителей тогда не называли дикарями или озерными. Их называли эхейцами. Местность, где они жили, до сих пор называется эхейская возвышенность. Все изменилось с катастрофой, постигшей их столицу. Нежить стала заполнять земли и нападать с востока. С запада пошли в набеги горцы, которые воспользовались случаем и стали грабить горные селения. Эхейцы, живущие по озерам, перестали пускать к себе предгорных эхейцев Им самим было мало места. Тогда их эхейцы из Придгория ушли за реку и обосновались в практически безлюдных горах на противоположном берегу Величественной реки. Но они не знали, как обрабатывать железо, добывать руду. В большинстве своем они были охотниками, пастухами, землепашцами, рыбаками, торговцами и воинами. Там они ассимилировали дикарей и сами спустились в каменный век. Со временем они перешли на каменные орудия, деревянные сухи. Сами эхейцы разделились на тех, кто жил в долинах под властью царя, и тех, кто не желал подчиниться новой власти и ушел высоко в горы. А озерных жителей стали теснить горцы. Озерные эхейцы поделились на племена и потихоньку деградировали, приведя свой народ к упадку. Но они частично сохранили знания, полученные от магов. Поначалу, объединившись, озерные отбивались от горцев. А затем началось размежевание. Военные лидеры с помощью верных им воинов захватили власть на своей территории, объявили себя вождями, постепенно перебили мертвяков, и те остались лишь на острове, где расположился город мертвых. И уже озерные эхейцы стали сражаться между собой за лучшие участки для жизни. Слабых вытесняли сильные, а сильных теснили горцы. Ослабленных внутренними распрями озерных эхейцев стали называть дикарями. Рисовые поля безразумной ирригации превратились в болото. Предгорье опустело. Часть истории озерного края Артем прочитал в исторической хронике, найденной в своем замке. Часть почерпнул из архива в том же замке. Остальное додумал сам, и у него сложилась целостная картина старого мироустройства. Сметливый ум Артема сразу направил его мысли на то, чтобы объединить два народа в один. Для этого нужно упразднить племенное раздробление. Но как это сделать, он пока не знал, а посоветоваться было не с кем. «Может быть, спросить у Иля?» – подумал Артем. Он сидел у костра, ел кашу и думал. Горцы ушли зализывать раны и, скорее всего, постараются пробиться в горы снова. Они слишком гордые и надменны, чтобы пойти на переговоры. Он даст им возможность еще раз обломать свои зубы, а его армию умнее будут. Сейчас стоял вопрос, как умело воспользоваться победой. Если дать время вождям и дикарям, то потом будет поздно устраивать перестройку общества. Они так и останутся разделенными на племена. «Иль?» – мысленно позвал Артем своего небесного покровителя. «Разговор есть. Ты тут?» Он положил в тарелку кусок лепешки и принес ее в дар Илю. Ответ пришел не сразу. «Скоро прибуду, подожди». Артем лепешкой почистил тарелку и сунул кусок в рот. Отдал тарелку мальчишке-оруженосцу, что прислуживал ему, и пошел на скалу. Он сам выбрал мальчика, сироту из самых сметливых и одаренных, сделал его своим оруженосцем. Артем планировал оставить его при себе, когда перенесется в новое тело. Смеркалось. Ветер, дующий из гор, усилился. Со скалы были видны огоньки костров в лагере горцев. Там было тихо. Да и что можно услышать с расстояния три лиги? «Зачем звал?» — услышал он голос Иля. Тот появился за его спиной. «Что за привычка всегда появляется со спины?» — недовольно подумал Артем. «Подвоха ждет или боится?» «Не боюсь», — ответил его мыслям молодой бог. «Получается так, что ты вместо того, чтобы с благоговением встречать меня, все время смотришь в другую сторону?» «Ага», — не поверил Артем. «Рассказывай сказки». И тут же, понимая, что Иль как-то читает его мысли, прикусил язычок. «Ты слишком громко думаешь, Артём», смеясь, ответил Иль. «Я слышу тебя. Старайся скрывать свои мысли. Другие тоже могут их услышать и воспользоваться». «Как это?» Артём повернулся к хранителю. «Что значит громко мыслю?» «А так, сам додумаешь. Зачем звал? Мне никогда «Хотел поговорить о важном». «Да ну, говори». «Я внимательно слушаю. Нечасто ты прибегаешь к моему совету». Артем его замечание оставил без ответа. «Вот мы, Иль, победим горцев. Для озерных племен это будет великой радостью, и этим надо воспользоваться». «Ты что-то уже придумал?» «Я что, думал негромко?» — съязвил Артем. «Нет, негромко», — невозмутимо отозвался Иль. «Так что за мысли пришли тебе в голову?» «Ты знал, что раньше озерные и эхейцы, что живут на противоположном берегу реки в горах, были одним народом?» но знал, и что?» «Их называли эхейцы». «Знаю. Что ты хочешь мне сказать? Подходи ближе к сути». «Быстрее или не получится?» «Ты должен понять ход моих мыслей». «Зачем мне, Богу, понимать ход мыслей смертного?» «Чтобы стать настоящим Богом, а не вечно скрывающимся башком». «Дерзишь?» «Нет, объясняю». «Ну, объясняй дальше, пока я ничего не понял». «Странно», — проговорил Артем. «Я думал, вы, боги, более... э... имеете более обширный кругозор, а вам надо все разжевать и положить в рот». «У меня есть зубы, Артем. Мне не надо разжевывать. Кусаться я тоже могу, поверь. Говори точнее, я начинаю раздражаться». «Так, точнее», — собрался с мыслями Артем. «Я считаю, надо воспользоваться победой» и провести переустройство озерного общества. Деление на племена надо упразднить. Только не знаю, с чего начать. Озерные, по моей задумке, должны стать одним государством под управлением верховного правителя и иметь государственный аппарат. К озерным и хейцам надо присоединить горных. Тогда у нас получится большое сильное королевство, неподвластное дракону». Иль задумался и спросил. «А зачем это?» «Странно, что ты не понимаешь». Удивился Артём затем, что государство может собрать большое войско и защитить себя. Кроме того, оно может пойти войной на Вангор против церкви и власти дракона. Иль стал задумчиво ходить рядом с Артёмом. Есть в твоих словах что-то интересное, Артём, но ты не понимаешь главного. Победы даются свыше, и сражения сначала идут во вселенной тифлингов, а там у дракона преимущество. Пусть так, не сдавался Артём. А разве королевство не привлечет к себе больше тифлингов? Привлечет, но еще больше привлечет внимание дракона. Ты и думаешь, он будет сидеть и смотреть, как рядом с его землями образуется сильное королевство, угрожающее его власти. Он сейчас уже направил сюда значительные силы. Боится, что его власть пошатнется. Ну, не знаю. Но как-то он терпит шуани и южные княжества. Есть еще дикие народы, Он их терпит, потому что они не угрожают его власти, а раздробленность и дикость на планете не привлекают сюда его братьев. Здесь нечего брать. Он тоже их боится и копит силы, чтобы уйти в твой мир. А что останется здесь после его ухода и что будет на моей земле? спросил Артём. Итог у власти драконов всегда один пустошь. Это без вариантов, уточнил Артём. Практически да. «Тогда зачем мы тут суетимся? Ляжем под дракона и все», — усмехнулся Артем. «Что значит «ляжем»?» «Примем его власть». «Я не могу. Закон не позволяет», — ответил Иль. «Мы антагонисты». «А что это за закон такой?» «Не знаю. Закон мироздания. Мы хранители. Он паразит, который пожирает все, что попадется под руку. Его цель — усилиться за счет уничтожения жизни на планете». Наша цель – эту жизнь сохранить. Мы существуем пока живы смертные Это бесконечный процесс эволюции. Появляется жизнь, появляются хранители. Мир развивается, растет население, появляются новые хранители. Разумный мир начинает влиять на Вселенную. Его эманации чувствуют драконы и появляются в этом мире. Мы стараемся создать базу для будущих поколений уходим в забвение и вновь просыпаемся с приходом того, кто начинает процесс оживления. Со временем мы становимся сильнее и можем противостоять драконам. Может, и сейчас пришел тот момент, когда мы сможем отстоять этот мир. Этого никто не знает». «Хрень какая-то», — отозвался Артем. «Бег по кругу без результата». Иль пожал плечами и философски ответил. «Не нами придумано, не нами будет отменено». «Есть тот, кто выше нас и драконов». Он знал, что делал. Артем покивал, мало понимая, о чем весьма убедительно говорил Иль, но понял, о чем Иль умолчал. «Ладно, более-менее понятно», — произнес он. «Значит, ничего из этой идеи не выйдет». «Почему? Может, и выйдет? Только смысла в этом нет. Это все, что ты хотел мне сказать». «Да, все», — покивал головой Артем. «Ну, тогда я пойду» ответил Иль и исчез. Артем догадался, почему его идею не одобрил Иль и чего он не сказал. Иль был хранителем отверженных. И пока дикари живут сами по себе, отдельно от всех и друг от друга, они отвержены драконом и соседями. И он среди них главный бог. Если структурировать общество, как замыслил Артем, новое государство станет важным игроком на политической арене, и Иль в этом случае потеряет поклонников. Появятся новые хранители, какие Артём не знал, но догадался. А Илю достанутся те, кто нарушает общепринятые правила. Воры, грабители, проститутки и все в таком духе. Вот он и не хочет усиления озерных дикарей. Государство, чтобы выжить, наводит порядок. А ему это надо? Нет, не надо». Ему так лучше, и он может спокойно, без опасений, набирать силу. Хранитель, конечно, не против того, чтобы создать государство отверженных, но не при жизни Артёма и даже его потомков. А где-то как через пару тысяч лет, когда он своим влиянием проникнет в другие государства и возьмет под покровительство их отверженных. Он об этом намекал ранее. «Мне в таком случае с ним не по пути» подумал Артём и спохватился, не слишком ли он громко думает. Но идея создания сильного государства гвоздем засела у него в голове. Артем знал, что он постарается притворить ее в жизнь. Надо подумать. Только тихо. Но как это сделать, чтобы Иль не смог помешать? Когда Иль говорил, что он повязан с ним навсегда, Артём ему не поверил». Иль, как игрок этого мира и его производное отчаяния отверженных, повязан с местным жителем Артамом. А Артем лишь телом Артама повязан с хранителем. Если он освободится от тела, то вполне вероятно освободится и от власти Иля. Но одному быть в этом мире нельзя. Нужно иметь покровителя свыше, а его еще надо найти. Хотелось бы подключить к своим планам троицу – Марселона, Мару и Ехель но это как соединить воду и огонь. Они несовместимы, если, конечно, между ними нет прокладки. А с прокладкой огонь через нее нагревает воду, а нагретая до пара вода двигает поршень. Только как стать такой прокладкой? Как соединить интересы этих башков? Сказать-то легко, вот сделать. «Артем, стоп!» – оборвал он сам себя. «Надо остановиться». Он почувствовал дискомфорт от того, что его кто-то подслушивал. «Видимо, я начинаю привлекать к себе внимание». Артем придвинул к себе студенческий мешок, с которым не расставался. Достал из него шапку архимага и водрузил на голову. Создал светляк над головой и запустил заклинание поиска. Он искал способ, как защитить свои мысли от хранителей. В голове у Артема появилось знание «Смотри книгу сокровенных знаний», страница 18. Артем пожелал иметь книгу в руках, и она там очутилась. Он больше не лазил по сумке. Из пространственного кармана вещи выскакивали сами. Он полистал и открыл книгу на нужной странице. Там была нарисована голова человека, и вокруг головы был виден светящийся нимб. Дальше шло пояснение. Так видят мысли человека высшие астральные сущности, называющие себя богами или хранителями. Они присоединяются к ним астральным щупальцем и могут слушать мысли человека. Чтобы не допустить этого, нужно поставить ментальную защиту. Ментальная защита подпитывается от воли человека. Он сам разрешает или не разрешает читать свои мысли. Обычно простой человек не заботится о том, чтобы прятать свои мысли, и астральные сущности имеют доступ к его сознанию. «Поставь мысленный запрет иметь доступ к твоему сознанию, и этот ментальный барьер защитит тебя». «Вот оно как!» – не удержался и воскликнул удивленный простотой ответ Артем. «Всего-то надо запретить лезть к себе и все». И тут же реализовал инструкцию, поставил ментальный барьер. От дракончика пришел удовлетворенный ответ. «Блокировка установлена». «Отлично!» – потер руки Артем – Подумав, он стал вызывать Артама, чтобы научить этому и его. Ночь он потратил на то, чтобы провести занятия с сожителем. Но о том, что он задумал, говорить не стал. Не пришло еще время для таких откровений. Заря занималась медленно и окрашивала горизонт в кровавый цвет. Лучи светила осторожно ощупывали покрытые льдом и снегом верхушки гор, не смело спускались ниже, пока не обнаружили построенные дружины горцев и дикарей. Горцы хранили суровое молчание и были готовы к бою. Артем увидел их приготовление заранее, и его дружины тоже были построены к битве. Горцы не мудрили. Опять расположили в центре пехоту, только конница стала на их левом фланге. Причем вся. Резервы для маневра горцы не оставили. «Значит, — подумал Артём, решили все поставить на один удар. И что вы задумали на этот раз? Чем удивите?» Я так понимаю, ничем? Примитивная атака в лоб? А я вот постараюсь вас удивить. Сразу после вчерашней битвы Артем вызвал командира вестовых и велел послать гонца к неели с приказом готовиться к битве. Ее нежить должна была атаковать горцев с тыла после того, как их конница вступит в бой. А его войска не будут стоять в обороне, они пойдут в атаку. Слаженность действий покажет, насколько его воины готовы и что нужно подправить перед войной с королевством Реванган. Он видел, что воины племен рвутся в атаку, не хотят отсиживаться за кольями и копьями. Их звали в бой азарт, высокий боевой дух и уверенность в своих силах. Они жаждали рукопашной схватки, и он дал свободу их порыву. Артем находился вместе со знаменосцем и трубачом за фалангой. Он ждал начала движения вражеского войска и дождался, когда, наконец, прогудели рога, и горцы не спеша двинулись на войско Артема. Он взмахнул мечом, и тут же запела боевая труба гарниста «Ду-ду-ду». Юные барабанщики забили громкую дробь. Там-тарарам, там-тарарам, и войско Артема с левой ноги двинулось навстречу неприятелю. Фланги, где шли воины в рассыпном строю, немного опережали центр. В центре в четыре ряда была построена фаланга из тысячи воинов. Артем загляделся. «Красиво идут!» С восторгом солдата подумал он. «Ох, красиво!» Он замешкался и, отстав, поспешил двинуться следом. В этой битве не будет места магии. Лишь меч против топора и копье против копья. Честная схватка. Характер против характера. Воля против воли умения против мастерства, но и полководческий талант против многовекового опыта набегов. Артем ехал на коне за фалангой. Орденские всадники ушли ночью по тропам ближе к лагерю горцев и ждали сигнала, чтобы ударить в их пехоту с фланга. Над Артемом развивался стяг из синего полотнища с большой золотой звездой. Его держал в руках гордый юнец-оруженосец. Знамя мило Она сказала, что синий цвет олицетворяет озера, а звезда сверху – это королевство озер, которое будет построено в этих краях. Артем не возражал, ему даже понравилось. Горцы, не ожидавшие такого маневра от озерных войск, замешкались и сбились с шага. Центр остановился и нерешительно затоптался на месте, а конница, наоборот, вырвалась вперед. Но это продолжалось недолго. Князья навели порядок, и отряды их бойцов двинулись навстречу наглому противнику. Впереди почти бежали, одетые в простеганные короткие зипуны, готовые открыть стрельбу лучники. Но между ними Артем заметил магов в желтых восходящего светила мантиях. Когда расстояние между войсками сократилось, они нанесли свой удар. Два огненных шара понеслись к войску озерных и, не долетев, рассыпались искрами фейерверка. Но на этом маги не остановились. Они применили хитрость, что говорила об их сметливости, и недооценивать противника никогда нельзя». Их воздушные кулаки, которые они запустили одновременно, не били прямо в воинов озер. Они ударили по земле, подняли тучи снега, пыли и мелких камней, и вся эта серая масса, набирая скорость, понеслась в сторону марширующей навстречу армия артёма Он сам открыл рот и с удивлением смотрел на снежную стену высотой метра два, два с половиной, которая неслась на его армию. Снег и пыль по инерции пронеслись дальше и накрыли фалангу – Маги били по центру, оставив нетронутыми фланги. Видимо, концентрировали силу удара. Успел подумать Артем и скомандовал знаменосцу и трубачу. Знамя опустить, закрыться щитом. И сам, пригнувшись к грибе коня, прикрыл им себя и лошадь. Фаланга забрала большую часть удара на себя. Камни, как более тяжелые предметы, чем снег, обрушились на воинов фаланги. Они рты не разевали, по команде командиров тоже быстро смекнули и закрылись ростовыми щитами. Снежная каша ударила по Артему, и конь присел на задние ноги. Снег облепил всадника и коня, а снежная туча умчалась дальше. Артем отряхнулся и огляделся. Трубачий знаменосец барахтались в снегу, но вроде были целы. Сохранились и три знамени, что были при знаменосце. Стоя на четвереньках, юнец разгребал снег, затем с радостным возгласом вытащил все три флага. Большой синий – это флаг Артема, поменьше зеленый – сигнал для рыцарей, и красный – отступление. Трубач тоже был целый, лишь отплевывался и ругался, как взрослый. целы уточнил Артем и получил слегка хриплые ответы. «Целый, ваша милость!» Артем перевел взгляд на фалангу – Не останавливаясь, войско прошло снежную завесу. Вся облепленная снегом, как забор после снегопада, фаланга не понесла потерь. Воины на ходу отряхивались и громко смеялись. Вновь забили барабаны. И сразу за магами вступили в бой лучники горцев. Они стали осыпать воинов озер тучей стрел. По сигналу командиров бойцы подняли щиты над головами и продолжили сближение с войском неприятеля. В ответ открыли огонь, идущие из-за фаланга и лучники Артема. Их луки, сделанные из местного бамбука, были длинными, больше роста человека. Но по проекту Гремлу сунь ваджина Он показал, как можно их усилить, используя только материал древесины и не прибегая к оклейке костью и сухожилиями. Он создал инженерный шедевр, простой и одновременно смертоносный. Он учел силу дикарей, а они были сильнее и выносливее жителей гор – так как передвигались только пешком или часами гребли на лодках, культивировали силу, и это дало свой результат. Такое преимущество Гремл сумел применить в своих расчетах, и луки получились мощными. Горец мог бы с трудом его натянуть. Особо целиться лучникам с обеих сторон не требовалось. Выстрелил вверх и в сторону врага, и иди дальше, пускай стрелу за стрелой. Разница была в том, что лучники горцев стреляли по бронированной пехоте, прикрытой щитами, а лучники озерных стреляли по незащищенным лучникам горцев и магам, идущим впереди войска. И хотя горцы были стрелками гораздо лучше, чем озерные, обстрел со стороны горцев прекратился скоро. Не имеющие доспехов и щитов, лучники горцев понесли значительные потери – Стрелы лучников с озер были тяжелее и длиннее, чем у горцев, и выкашивали противника, как траву. Потерявшие боевой дух от такого неожиданного смертоносного обстрела со стороны дикарей, лучники горцев стали разбегаться в стороны. Но первыми удрали маги. Обстрел войска Артёма прекратился, и воины вновь поставили щиты перед собой. Стрелы горцев, если находили щель между щитов, урон не наносили. В первых двух рядах шли закованные в латы воины, лишь в последних шеренгах, немного позади их, двигалась легкая пехота, защищенная только пропитанным солью, полушубками из овчины Но и такая защита позволяла выдержать удар сабли и остановить стрелу на излете. Кроме того, все имели ростовые щиты. Лучники Артема были одеты в легкую броню, а голову защищал шлем. Спину прикрывал щит. Помимо луков из оружия у них был топор, носимый на поясе, и нож в голенищий сапог. Артем наблюдал за тем, что будут делать князья. Он видел, что маги не стали вновь атаковать его войска Они поспешно ретировались за спину пехоти. Князьям не осталось ничего другого, как послать конницу на левой фланге его войск. Правой прикрывала скала и возвышенность. Артем этого ждал и понимал, что теперь все зависит от стойкости воинов и умения обученных командиров. Его бойцы не дрогнули. Они жаждали пустить кровь обнаглевшим налетчикам и хотели, сразившись с ними на равных, лицом к лицу, выместить накопившуюся поколениями ненависть. На фланге подпустили конницу и мощно осыпали ее градом тяжелых дротиков. Кидать их дикари умели в совершенстве. Стрелки открыли навесной огонь из луков, и коннице пришлось передвигаться под непрерывным обстрелом. Дротики, падая сверху, пронзали коня и всадника. Наездников не защищали даже кольчуги, а кони вообще были без защиты. Артем все подмечал и сделал вывод, что коней тоже нужно одевать в броню. Падали ржущие от боли лошади. Падали сраженные всадники, скачущие сзади воины, чтобы не наехать на упавших, разъезжались все шире, придерживали коней, и конница теряла свой таранный потенциал. Перед самым столкновением левой фланг ощетинился упертыми пятками в морозную землю пиками. Всадники на всем скаку врезались в строй пик. Протаранили своими телами и телами лошадей первые три ряда и застряли намертво. Дикари смело и с воинственными воплями атаковали их. Не имея возможности вырваться или отбиться, всадники падали один за одним. Их стаскивали крючьями, прокалывали снизу дротиками, ноги рубили топорами. Преимущество конных сошло на нет, и обездвиженные они стали удобной мишенью для пехоты. Один воин отвлекал всадника, атакуя его справа, а другой слева рубил его топором. Воины озерных массово пошли в атаку. Они почувствовали вкус крови и запах победы. Словно вода просачивались между конями под их ногами, кололи копьями и рубили всадников. Конница горцев таяла на глазах. Вокруг стоял многоголосый шум схватки, лязг оружия, воинственные вопли дикарей, жалобное ржание коней и отчаянные крики, попавших в ловушку горцев, заполняли поле боя. С левого фланга конницу стали обтекать воины без доспехов. Они закидали всадников дротиками. Фаланга прошла вперед, и часть воинов резко развернулась в сторону конницы, ударив в бок атакующим всадникам. Возникла угроза окружения конных дружин. Потеряв наступающий порыв, всадники увязли в обороне озерных и гибли десятками. Князья поняли, что еще немного, и их дружины полягут в неравной битве. С их стороны посовито затрубили рога, и всадники постепенно стали выбираться из битвы. Это удалось не всем. Но все же конница сумела отбиться и, понеся потери, отступить. При этом оставив поле боя, усеянные телами лошадей и людей, снег превратился в кровавую кашу. Артем дал команду отойти на 30 шагов назад, и его войско остановилось. По команде командиров повернулась на 180 градусов, сделало 30 шагов назад и снова развернулась фронтом к противнику. Из левого фланга выскочила легкая пехота и стала собирать тела раненых дикарей. Они оттаскивали, укладывали их на подскочившие повозки и везли в лагерь. На поле боя остались лишь убитые и раненые горцы. Артем дал новую команду в атаку. Его войско выровнялось и двинулось вперед, но еще раньше с тыла на горцев напали мертвяки. Это стало последней каплей, что переломило исход сражения. Войско горцев потеряло управление и стало разбегаться. Сначала драпанули лучники, на которых вышли мертвяки, затем испуганно заорали задние ряды пехоты. Они не стали сражаться с нежитью и побежали в сторону болот. Отход к лагерю был перекрыт отрядами нежити. Затем следом за ними поскакали князья, уводя уцелевшую конницу. Мертвяки с урчанием хватали тех, кто был менее ловок и проворен, и кто был достаточно храбр и безрассуден, чтобы вступить с ними в схватку. Их окружали и жадно разрывали на части. Преследовать убегающего врага Артем запретил. Да и маги-шуаньцы подпалили сотню мертвяков и дали возможность себе и князьям уйти в болото. Но один отряд конных горцев неожиданно рванул вверх в горы, в обход правого фланга озерного войска и скалы. Сначала их было не больше двух десятков, а затем к ним присоединился еще один отряд. Их было не менее сотни, а то и больше. Они стремились обойти озерных и, вырвавшись на плато, уйти через горы. Но там на их пути стоял лагерь с запасами, ранеными и минометами. Такого прорыва Артем допустить не мог. Он приказал поднять зеленое знамя. Это был сигнал ордену рыцарей атаковать врага. Вот пришел его час. Артем понимал, что наступил момент истины. Смогут ли его воины на равных сражаться с конными врагами и благословил ли Марселон своих поклонников? Новоиспеченные рыцари жаждали проявить себя в сражении. Увидев сигнал, поданный Артемом, Хайскар дал отмашку. Полусотня, выставив пики, понеслась горцам на перерез. Артем с затаенным дыханием смотрел на лаву мчащихся друг на друга отрядов. Его рыцарям было легче, они мчались вниз, а горцы отчаянно подгоняли коней и рвались вверх по склону. Они видели так же, как и Артем, что всадников озерных меньше, и считали, что у них есть шанс пробиться в горы и уйти. Но все решило слаженность действий рыцарей и длина их копий. У рыцарей были тяжелые длинные пики, они крепились ремнем к седлу, которое принимало на себя основную силу удара. Такой таранный удар пронзал всадника горцев насквозь. Первые всадники, скачущие снизу, были сметены сразу с грохотом, подобным громовому раскату, который разнесся на многие лиги. В рядах горцев образовалась большая брешь. Если в личном бою каждый горец, по мнению Артема, был более умелым и опытным бойцом, чем озерный молодой рыцарь, то слаженность действий у горцев была не на высоте. Отряд Хайскара буквально ополовинил отряд противника, и теперь преимущество было на стороне рыцарей. Над местом схватки поднялся и закружился снег. Он на время заслонил поле боя, а когда опустился, то Артём увидел, что всадники схлестнулись в рукопашную. Горцы отчаянно рубили саблями налево и направо. Старались, используя индивидуальное мастерство, пробиться сквозь ряды рыцарей. Паладин и озер, прикрываясь щитами, рубили топорами скупо, но точно. Остановленные встречным ударом всадники горцы кружились на месте. Они наносили разящие удары саблями снова и снова, но удары приходились на щиты. Казалось, что рыцари лишь стараются защититься. Но в отличие от горцев, где каждый показывал свою удаль, рыцари бились попарно, прикрывали спины друг друга и вместе атаковали одного. Двойки рубились в связке со второй двойкой и не упускали друг друга из виду. В итоге они выстроили стену, через которую горцы не могли пробиться». Пока один горец атаковал выбранного воина озер, тот защищался, а тем временем его напарник пробивался к товарищу и рубил занятого маханием саблей горца. Двое других следовали за ним и прикрывали его со спины. Приученные искать слабые и незащищенные места, рыцари не рубили по щитам или кольчуге. Руки, ноги, открывшиеся плечо, были их мишенью. И лею в спину горцу неожиданно прилетал дротик и сбивал его с лошади. Озерные умели использовать их профессионально, и Артем оставил дротики в снаряжении воинов. Как показала битва, он правильно сделал. Вскоре это дало результат. Сабли отскакивали от щитов и лад, а топор озерного рыцаря находил незащищенное бедро или предплечье. Не гнушаясь, били в спину. Раненый воин не мог уже вести полноценный бой. Артем увидел, как всадники горцев стали бросать сабли на снег и поднимать руки. Их не убивали продолжали теснить тех, кто еще сражался, и чем дольше шел бой, тем более уверенно и слаженно действовали рыцари. Артем увидел, как один из всадников повернул коня и помчался вдоль скалы рядом с фланговыми его войска. Те, как и Артем, совораженно смотрели на бой всадников. Правый фланг в битве не участвовал. Уйти всаднику не дал ловко брошенный дротик. Его метнул Хайскар. Артем видел, как лихо магистр перехватил дротик – Перевернул его тупой стороной и, размахнувшись, кинул. Он врезался всаднику в затылок, и тот кубарем полетел с коня. Подъехавший Хайскар накинул ему на шею аркан и улюлюкая потащил горца по снегу к остальным воинам. Битва затихла. Всадников спешили и повели под конвоем к месту ставки Артема. Раненых собирали те, кто в битве не участвовал. Горцы ушли в болото, где без знания проходов вполне возможно найдут свою смерть или им придется сдаться. Их будут днем и ночью преследовать мертвяки, которым все равно болото или крепкая земля. Они в нем могут закопаться, а могут выкопаться. Им не нужны вода и сон, только пища. А она среди болот. Они также умеют находить тропинки в болоте, обходя нелюбимую ими воду. Болото 5 часов спустя. Пять часов отряды горцев пробирались по покрытому тонкой коркой снега болоту. Они шли в никуда, лишь бы подальше от нежити и их предводителя Артама. Проводников из местных дикарей на этот раз с ними не было. Уходили разрозненными отрядами без общего плана и цели. Вернее, бежали без оглядки с поля битвы. Их не преследовали отряды дикарей, и это еще больше распаляло воображение горцев, которые мнились, что за ними идут мертвяки. Голодные и неутомимые бойцы шли горцы медленно, с опаской После того, как в топе утонуло с десяток лошадей, воинов удалось спасти, слезли с коней и пошли пешком. Впереди с копьями, проверяя твердь под ногами, шли пехотинцы. Отряд растянулся на несколько лиг Самый крупный отряд вел князь Чахтибей. Рядом, взяв коня под узцы, шел старый хромой князь Бейбер. Оба были мрачные и мокрые. Все уже по нескольку раз проваливались в трясину по пояс. Они все дальше уходили в глубь территории болот, без надежды и какой-либо другой цели, кроме той, что они хотели просто выжить в этот мрачный для них день. Переход был странным и одновременно пугающим. Длинным извилистым путем они, наконец, вышли на большой остров, поросший низкими кривыми деревцами. Отряд подтянулся и немного воспрянул духом. Разместились все. Воины нарубили деревья и разложили костры. Они так устали, что они прятались и с безразличием обреченных уже не боялись появления преследователей. Не боялись, что их увидят и придут добивать. Сопротивляться не было сил. Каждый готов был умереть на этом клочке суши. По их следам на огонь приходили разбежавшиеся остатки отрядов, и к вечеру собрались почти все, кто уцелел. К остру Чахтебея подошли и сели на землю три князя. От их мокрой одежды валил пар, кольчуги были сняты, они сидели, обсыхая и дрожа от холода. Небольшие запасы еды имелись. Горцы возили с собой в сидельных сумках сушеное мясо, черствые козьи сыры, сухие лепешки с медом. Во флягах было крепкое белое эхейское вино. Не насытишься, но и с голоду не умрешь. За кострами царило гнетущее молчание. Маги собрались отдельно от князей и сидели в медитации, закрыв щелки глаз. На их широких скуластых лицах трудно было разобрать, какие эмоции они испытывали. Одеты они были лишь в желтые мантии и, в отличие от остальных, не тряслись от холода. Чахтебей кинул на них завистливый взгляд и обратился к Бейберу. «Нужен совет, старый друг. Что делать будем? Неужели придется погибнуть тут, в этой бесконечной топе?» Бейбер промолчал, но в разговор вступил другой князь. «Впереди есть полуостров. Там поселки дикарей. В них остались женщины и старики. Все воины ушли на войну с нами. Захватим поселок и потребуем, чтобы нас с припасами отпустили. Нет. «Перебьем всех, баб попортим и поляжем сами, как герои. Зато и врагу мало не покажется». Это был Мурза-Курдун. Он всегда отмалчивался на совете, но в бою был яростен. Врага не отличался исключительной жестокостью к пленным, но и воинам был знатным. Его старались не задирать. «До полуострова еще дойти надо», — вздохнул Чахтебей. «И мы не знаем, есть там мужчины или нет». Мы не знаем, кто там сейчас. Ходили слухи, что некромант якобы и переселил туда часть племен. Нас могут встретить на полпути и засыпать дротиками. Дикари чертовски ловко и метко их метают, чтобы им руки оторвало. Еще говорили, что болото кишат мертвяками. Артам в наказание за непослушание одно племя превратил в нежить. Это Мурзани выход. Никто не хочет умирать. Не за этим мы пришли. «Тогда что ты можешь предложить?» — подался вперед князь. «Пока не знаю», — со вздохом ответил Чахтебей. «Думать надо, советоваться». «Пока мы будем думать», — раздраженно проговорил Мурза. «Нас обложат мертвяки. Уходить надо сейчас». «Куда?» — спросил молчавший Бейбер. «Где этот полуостров? Кто пойдет?» «Мурза, ты посмотри на воинов. Все устали, промокли». Их сейчас и палкой не поднимешь. Если не пойдете вы, пойду я и мои нукеры. Оставайтесь здесь на корм нежити, ответил сквозь зубы князь Мурза-курдун и поднялся. «Рахим!» — крикнул он в темноту. «Поднимай наших! Двигаемся дальше!» У костров зашевелились воины. Никто не посмел перечить грозному князю. Мурза пошел к своему коню. «Рахим!» — на ходу приказал он. «Отправь троих лучников искать путь на юго-восток. Там должна быть большая земля. Мы пойдем следом». Дружина князя под молчаливыми взглядами остальных воинов ушла в темноту болота. Ей не смотрели вслед. Всем было безразлично, что станет с ушедшими. Здесь горел огонь и было тепло. Что еще нужно измученному воину? «А у Мурзы осталась самая большая дружина», — произнес Бейбер. Он не дурак, берег ее. Сам на не лез, хотя вместе с дружиной пошел в бой. — Пусть идет, — отмахнулся Чахтебей. — Некроман тоже не дурак. Нас уже обложили мертвяки. Мурза смерть найдет в болоте. Бейбер на это замечание промолчал. Он знал, что и князь Мурза, курдун соседи и соперники за луга. И Чахтебей даже будет рад, если Мурза сгинет в болоте. Но старый князь умел свои мысли держать при себе. Согревались до рассвета. С утренним туманом вернулись остатки дружины Мурзы без князя. «А где Мурза?» — спросил Чахтебей у сотника Рахима. «Его нежить утащила в болото. Выскочила тварь под ногами князя и урча утащила в глубину. Мы и сделать ничего не успели. Потом, пока облуждали в темноте, еще треть воинов потеряли. Вот и решили вернуться». «Отсюда нет пути. Никуда!» С опреченностью в голосе произнес сотник. «Князь Чахтебей, возьми нас к себе!» «А как же жена князя Мурзы?» Спросил Чахтебей. «Не удержит она власть. Соседи домен разграбят, а при вас он будет целым. Возьмете госпожу Эльмиру третьей женой, она согласится. Молода, красива, без наследника. «Если живыми выберемся, — ответил князь. Потом думать будем о женитьбе. Пока присоединяйся к моей дружине. Будешь вторым сотником». Бейбер посмотрел на товарища. «Чахти», — тихо произнес он, — «нужно звать озерных на переговоры». «Это я и сам понимаю, Бей, но как? До них не докричишься, вокруг мертвяки». «Попробуем», — ответил Бейбер и, приложив руки к рту, громко закричал. «Эй!» «Мы хотим поговорить с Артамом-некромантом. Тут есть кто?» «Есть!» — ответил молодой голос у него за спиной. Бейбер резко обернулся. У княжеского костра без опаски сидел на корточках и грел над ним руки сам Артам-некромант. Старый князь его узнал. «Артам?» — воскликнул пораженный старый князь. «Я, Бейбер. Ты звал, я пришел. Садись, поговорим». Воины, сидящие поодаль, вскочили и схватились за сабли. Но князь, останавливая их, резко поднял согнутую в локте руку со сжатыми в кулак пальцами и крикнул. «Всем стоять! Отошли от нашего костра!» Потом обратился к стоящему с открытым ртом Чахтебею. «Пошли, Чахтебей, поговорим!» Он первым по старческе кряхтя сел и поджал ноги. Рядом уселся Чахтебей. Осторожно к их костру подошли три других князя. Они с интересом, злостью и опаской смотрели на некроманта. Он не выглядел угрожающим или статным воином. Простоватое лицо под детски наивные голубые глаза и легкая, нисходящая с лица улыбка создавали впечатление, что перед ними простой молодой крестьянин. Только одет он был в отличную древнюю броню. Это останавливало их от того, чтобы немедленно схватить его». Они уселись вокруг костра и не спускались некроманта глаз. «Как тебе удалось незаметно подойти?» — спросил Бейбер. «Я маг, князь, и в моем распоряжении библиотека древних. Там много знаний». «Ты был в мертвом городе?» «Был. Этот город я сделаю своей столицей». «И давно ты тут?» — спросил пришедший в себя Чахтебей. «С рассветом пришел. Знал, что вы захотите поговорить». «Но мы тебя не видели!» — воскликнул Чахтебей. «Естественно!» — ответил некромант. «Я же маг. Так о чем вы хотели поговорить?» «Говори ты, Бейбер!» — перевел разговор на старого мудрого князя Чахтебей. «Мы, Артам, хотим уйти. Выпусти нас. Мы всё оставим. Потом пришлем выкуп коней, рабов, драгоценные камни, серебро. Откупимся». «Просто отпустить я вас не могу. Вы враги!» — ответил некромант. «Вот если вы станете друзьями, тогда другое дело. Племена озер это поймут, а за обещание выкупа нет. Меня засмеют». «Какими друзьями?» — уточнил непонимающий его старый князь. «Преданными вассалами. Хотите жить? Признайте меня главным верховным князем. Отдам припасы и проведу через болото». «Не признаете, вы все тут умрете, а ваши поселки я придам огню и мечу. Жон и детишек переселю, а ваши земли заселят эхейцы. Потом пойду и разрушу город пиратов. До самого моря земля будет моя». Бейбер, ошеломленный нарисованной некромантом картины, сидел и не знал, какую мысль ухватить. Слова вождя озерных племен резали слух, наступали на гордости народов гор, но в них звучала горькая правда жизни. И что делать? «Вассалом быть — это унизительно», — ответил один из князей. если мы станем союзниками без вассалитета?» — спросил Чахтебей. Он также был поражен дерзкими словами некроманта. «Союзники — они временные попутчики», — ответил Артам. Сегодня ты мне союзник, а завтра тебе предложили золото, или пришел сильный, и ты предашь меня? Нет, только вассалитет. И я возьму на себя защиту слабых. Не дам тем, кто сильнее, грабить того, кто сейчас слабее. Земли погибших в войне князей распределю между теми, кто пойдет ко мне в вассалы. И еще надо начинать торговать, прекратить набеги и мирно жить. Без набегов мы обнищаем ответил Чахтебей. «Земля у нас скудная. Все богатство кони да овцы. Ни один князь на это не пойдет. Нужны рабы, чтобы обрабатывать землю, добывать руды, плавить металл. Горцы-воины, неработники!» Князь гордо вздернул голову. «А мы будем ходить набегом на острова людей моря. Там богатства больше». «Для этого нужны корабли!» невесело усмехнулся Чахтебей. У меня есть корабли и те, кто ими может управлять. Они могут ходить по воде и по льду. Корабли не проблема, настроим столько, сколько надо. Корабелы тоже есть. Необходимо от восточного леса до западного моря сделать землю безопасной и богатой. Вы можете поставлять мне лошадей, скот, драгоценные камни, железо и медь. Я вам жемчуг, зерно, мед, шкуры животных, магические вещи и эликсиры. Решайте. Я оставлю тут свою помощницу, командующую нежитью. Зовут ее госпожа неела полумертвая. Решите принять мое предложение, позовите ее, и она придет. Откажетесь, станете кормом для ее мертвяков и пополните армию нежити». «Умри, раб!» Неожиданно вскочил один из князей и, выхватив саблю, бросился на Артема. Его удар отразил магический щит. Он сверкнул, и сабля князя соскочила, а в следующий момент в напавшего прилетел дротик, пробил ему спину и вышел из груди. Князь покачнулся и завалился в костер, рассыпав вокруг себя сноб искр. Его тут же оттащили за ноги. «Дурак!» — угрюмо проговорил Чахтебей. «Нам надо подумать, Артамник Романт, до вечера. Думайте!» Некромант поднялся и исчез. Вот только что он стоял рядом с костром, и через мгновение его не стало. Но зато зашевелился убитый князь. Он с трудом встал на колени и выдернул из груди дротик. Под взглядами замерших в ужасе людей, шатаясь, побрел к болоту. Вскоре он скрылся в пелене тумана. «Нет, я ждать не буду», — вскочил со своего места Бейбер. «У меня нет дружины». «Я ближе всех к пиратам. Кто меня защитит?» Он подошел к краю острова. «Эй, не ела полумертвая!» – закричал он. «Я согласен стать вассалом Артама-некроманта. Забери меня и моих людей отсюда!» Из тумана вышла девушка в коротком полушубке и бесплатко на голове. Ее русые волосы были убраны в косу. Она повернулась правой стороной лица к воинам, и те охнули, Левая живая сторона смотрела на старого князя. «Пошли, Бейбер», — мягко, но равнодушно произнесла девушка. «Тебя выведут вместе с твоими людьми». «Постойте!» — заполошно закричал Чахтибей. «Нам все равно надо подумать. Бей, не уходи!» «Нет уж, Чахтибей, я не собираюсь на склоне жизни стать таким, как дурной Мархун. Я ухожу». «Я тоже» поднялся еще один князь. Затем встал другой. «И я тоже признаю себя вассалом Артава-некроманта. У меня погибла дружина. Осталось восемь нукеров и три десятка охотников». «Ладно», — обреченно махнул рукой Чахтебей, «я с вами. Раз все, кто жив, согласны стать вассалами, то и я не против». «Хорошо», — ответила девушка, «собирайтесь и следуйте за мной».